11 января 1879 года, 30 декабря 1878 года. Ричмонд, капиталистская площадь. Джуда Филипп Бенджамин, все еще государственный секретарь конфедеративных штатов Америки. Центр Ричмонда был покрыт пеленой снега, а в воздухе кружились хлопья, то и дело падавшие мне на шляпу и на непокрытую голову новоизбранного президента конфедеративных штатов Америки Оливера Джона Сэмса. Подумать только, избранного президента нашей конфедерации, причем конфедерации, которой не приходится защищаться от соседей, конфедерации, в составе которой уже не 13 штатов, а 19, ведь Кентукки, Миссури, Мэриленд и Делавер, которым не дали примкнуть к первой конфедерации, теперь добились своего. Кроме них в нашем Союзе появилось два новых равноправных штата — Нью-Джерси и Индейский штат. Как и было обещано, индейцы повсеместно получили все права граждан Конфедерации, а также им будет выплачена некоторая компенсация за те земли, с которых их когда-то согнали. Впрочем, ни размер компенсации, ни порядок выплат, ни даже источник этих выплат пока не определен. Сложнее оказалось с неграми — Согласно нашему договору с юго рабство не должно возобновиться на территории конфедерации ни в какой форме. К этому и я приложил все силы. Но сразу после подписания мирного договора вице-президент Стивенс основал новую партию, назвав ее «Партией свободы». В ее программе имелось требование вновь узаконить рабство. Конечно, это было едва ли возможно, но все же заставило многих негров крепко призадуматься, ведь отношение к ним в большей части конфедерации было отрицательным после художеств цветных полков, главной опоры второй реконструкции. Лишь не в многих городах, в частности, в Алавамском Мобиле, где черное население вместе с белым восстало против тирании, это было не так. Вновь созданная американская компания частично на деньги самих негров, частично с финансовой помощью с самых разных сторон, решила зафрахтовать пароходы, которые доставят всех желающих в Африку. В частности, интерес к переселенцам проявила Либерия, где горстка американских негров-переселенцев жила посреди местных племен. Кроме того, Англия пригласила колонистов определенных профессий вместе с их семьями в их колонии на африканском континенте, ведь в отличие от местных они говорят по-английски, а многие умеют читать и писать. А вот североамериканские Соединенные Штаты отказались принимать у себя черных переселенцев из конфедерации, даже тех, кто служил в цветных полках. Мне сдается, что конфедерацию покинут до 70-80% черного населения. А возможно и поболее. Но это покажет время. Я лично считаю, что нам необходимо научиться жить вместе, но для этого нужно, чтобы залечились раны обеих реконструкций. Была еще одна проблема статус западной Виргинии, которую. Виргиния считала своими землями, незаконно отторгнутыми от нее янки. 1 ноября в этом штате прошел референдум, и 57% населения проголосовало за воссоединение с Виргинией. Так что на выборы, прошедшие во всей нашей территории ровно месяц назад, население Западной Виргинии пошло вместе с остальными виргинцами. Проходили они так же, как и на Севере, с одним большим отличием — Изменена была сама система президентских выборов. Конституция конфедерации отказалась от устаревшей системы выборщиков, и голоса засчитывались пропорционально. Кроме того, впервые за всю историю право голоса получили все граждане конфедерации, белые индейцы и негры, участники Третьей революции. Одновременно прошли выборы в Палату представителей, а во всех штатах, кроме Нью-Джерси, и в местные законодательные собрания. Подсчет голосов и передача результатов в Ричмонд продолжились неделю, и 18 декабря было объявлено об их результатах. Олли, как я его называл до того, как он стал мистером-президентом, получил на них 79% голосов. Стивенс всего лишь 18%, а Канновер — 4%. Оставшийся процент поделили между собой из десяток других кандидатов. Партия Возрождения от которой баллотировался Олли, получила подавляющее большинство как в Палате представителей, так и в каждом законодательном собрании. В конце декабря Штаты назначили сенаторов, только двое из них были от Партии Свободы, оставшиеся от Партии Возрождения. Инаугурацию решили провести как можно скорее. Кто ж знал, что в Ричмонде неожиданно выпадет снег и станет так неуютно? Но Олли этого как бы не замечал. Положив руку на заснеженную Библию, он произнес президентскую присягу. За ним последовал его кандидат в вице-президенты майор Уильям Льюис из Мэриленда герой сопротивления в первые дни того ужаса, который Янки назвали второй реконструкцией. Он не хотел становиться политиком, но его уговорили — как же кавалер обеих степеней южного креста да еще из штата не примкнувшего к первой конфедерации рядом собрались гости первый президент конфедерации джефферсон дэвис разные другие политики включая и меня герои войны и представители государств признавших конфедерацию Разные страны были представлены по-разному. Португалия, Испания, Бразилия, Франция и Итальянское королевство прислали на церемонию послов, а вольный город Нью-Йорк — постоянного представителя. Прислал посла и Абдулгамид, глава Ангорского Эмирата. Бывший султан быстро смекнул, что надо побыстрее подружиться с новыми государствами, созданными при поддержке Юго-России. Три империи — Австро-Венгрия, Германия и Британия — ограничились временными поверенными, тогда как североамериканские Соединенные Штаты и Мексика так пока и не установили дипломатические отношения с нашей страной. Зато три державы были представлены на высшем уровне. От Юго-России прибыл сам адмирал Ларионов, от Ирландии король Виктор I, а от России великий князь Владимир Александрович брат императора, которого тот специальным указом назначил регентом на случай своей смерти и до совершеннолетия наследника престола. После принятия присяги оркестр заиграл Дикси, и мы все пели наш гимн с гордостью. Кстати, само название Дикси восходит к линии Мейсона-Диксона, граница между Северной Пенсильванией и Южным Мэрилендом. Сейчас же это граница между конфедерацией и североамериканскими Соединенными Штатами. Затем все мы подходили к новому президенту и поздравляли его. Когда пришла моя очередь, он строго посмотрел на меня и спросил. — Ну что, Джуда, не передумал? — Поверь мне, мистер президент, зови меня как раньше, Олли, — улыбнулся тот. — Хорошо, Олли, пусть уж этим делом займется кто-нибудь помоложе. А я, как только ты назначишь нового госсекретаря, Передам ему дела и отправлюсь, как мы и договаривались в Константинополь. Тот наш разговор случился сразу после оглашения выборов. На его просьбу остаться госсекретарем, и в его администрации я лишь покачал головой. Оля, ты знаешь, мне уже 67 лет, и здоровье мое не очень. Югоросы пригласили меня к себе, обещая подлечить в их знаменитых лечебницах на Принцевых островах. — А потом? А потом мы с Долорес посмотрим Юго-Россию, а когда потеплеет — и Россию. В этих странах я так до сих пор и не побывал. А там, говорят, много интересного. Да и вообще хочется показать моей девочке Европу. — Тогда у меня к тебе другое предложение. Ты поедешь в Константинополь нашим послом. Тебя очень уважают Югоросы, а сам ты, как мне кажется, сможешь весьма достойно представить нашу страну в столице наших лучших и самых верных друзей. Ты уверен, что не хотел бы видеть послом кого-нибудь помоложе? Уверен, Джуда. Лучше тебя никто не справится. Да и тебе будет неинтересно сидеть без дела. Кстати, если не ты, то кого ты видишь госсекретарем? Может быть, сенатора Гастаса Мерримона пока Северная Каролина вновь не назначила его сенатором. Я его немного знаю. Он, в отличие от подавляющего большинства наших сограждан, весьма неплохо разбирается в тонкостях международных отношений. Знаешь, ты, наверное, прав. Он и герой, и весьма искусный политик, и переговорщик. Думаю, справится. Так оно и случилось. И 20 января я уже сидел в поезде на Балтимор — а 22-го садился на борт югородского военного корабля. На нем же в Константинополь отправились многие мои недавние товарищи, от президента Дэвиса и генерала Фореста до Сэма Клеменса и многих других. А Сэм передал пост главного редактора «Южного креста» кому-то из своих молодых журналистов, а сам будет возглавлять константинопольское его бюро. Как он мне объяснил, его Оливия захотела остаться в Югороссии. Ей там очень понравилось а дочери хотят в тамошнюю школу и уже очень неплохо говорят по-русски. И, кроме того, у него появится время для литературной деятельности. Дэвис же и Форест отправились в югороссию на лечение. В первый же вечер на борту мы долго сидели втроем и вспоминали то, что было. И первый президент нашей нации сказал, «Джуда, все-таки мы добились своего». Конфедерация заняла свое место среди государств мира. И то, что нас признали, столько стран — в большой мере твоя заслуга. Скорее, помощь югоросов, ведь во время Первой Конфедерации ни одна страна так и не отважилась установить с ними дипломатические отношения, хотя некоторые, в частности Англия, этого негласно хотели. Но, как говорят наши югоросские друзья, «я сделал все, что мог». И пусть тот, кто сможет, сделает лучше. 12 января 1879 года. 31 декабря 1878 года. Балтимор. Харчевня. Шеркропа. Капитан армии конфедерации Эзра Джонсон. Почти эмигрант. — Я тебе говорю, пошел отсюда! раздался раскатистый бас Джона Джонсона, моего кузена и хозяина Хорчевни. «Одна лишь черная харчевня во всем городе, и ты приперся именно сюда!» «Простите, уважаемый», — послышался голос Алекса Смола. «Я ищу моего друга, капитана Эзру Джонсона». «Чудуны дела твои, господи!» — ответил ему Джон. «Твоего друга? Я не ослышался. Да ты ж белый!» Я вышел на крыльцо. — Джон, он и правда мой друг. — Ну ладно, тогда пусть заходит. Алекс улыбнулся и вошел внутрь. Джон без лишних слов поставил перед ним жареную свинину и кружку пива, добавив, — С тебя четверть доллара. — Ну и моему другу тоже, — ответил тот, даже не отреагировав на сильно завышенную цену. — Так что полтинник. «Двадцать пять центов за вас обоих», — сменил Джон гнев на милость, принес мне того же и удалился. «В последний раз мы виделись в середине сентября, когда я заехал к моему русскому другу в Вашингтон и застал его пакующим чемодан. Ты куда собрался?» «Один терчин попросил меня съездить в Иллинойс, продать дом и привезти кое-какие вещи». «А что, она сама не поехала?» «Югоросы отправили обоих терчинов». В Константинополь, в лечебницу на Принцевых островах. А я собираюсь последовать за ними сразу после инаугурации. — Ты что же, уезжать собрался? — Видишь ли, все-таки родина моя не здесь, а там, в России. А невесту мою убили, и меня здесь больше ничто не держит. Так что сначала поеду в Югороссию, буду учиться на инженера, у меня уже приглашение есть, а потом... — Посмотрим, может, там останусь, но, наверное, уеду домой, в Смоленск. — Кстати, не хочешь купить мою мастерскую? — Тебе, как друга отдам дешевле. — Купил бы, но и меня здесь ничего больше не держит. Ведь и у меня все погибли, и родители, и жена, и доченьки мои, и брат с сестрой. Все теперь на кладбище, там, у фермы. Я промолчал, а потом сказал... «Слыхал, может быть, про африканскую компанию?» ну, «Слыхал, край мух. Они вроде хотят зафрахтовать пароходы, чтобы любой негр мог уехать в Африку». Такая компания, Universal Negro Improvement Association, Всемирная ассоциация по улучшению положений негров, была создана в 1914-м ямайканцем Маркусом Масаи Гарви. Каждый подписчик вносил определенную сумму денег, на которые компания обещала зафрахтовать пароходы для доставки подписчиков и их семей в Африку. Сотни тысяч американских негров подписались, но ни один пароход зафрахтован не был. Историки до сих пор спорят о том, был ли Гарви мошенником или просто некомпетентным, но интересно, что у ростофарианцев Гарви считается пророком. «Именно так. Вносишь определенную сумму, и тебе рано или поздно будет место на корабле, хотя финансирует это в первую очередь правительство конфедерации. Они же и следят, чтобы все было по-честному». «А что там делать?» «Либерия готова принять неограниченное количество, но туда я не хочу, ведь прибывшие ранее из Америки негры первым делом закабалили местное население». Колониальные державы, в первую очередь Англия, заинтересованы в людях с образованием для своих африканских колоний. Еще бы! Мы говорим по-английски, умеем читать, писать, пусть немного по-другому, чем они. Я и хочу в одну из их колоний. Но ты же из Мэриленда. Твои родители здесь родились, твои дедушка и бабушка. Это твой дом. Мой, да не мой. Нет у меня здесь никого... И сам домик, где я вырос, сгорел, равно как и тот, который я построил. Да и не любят нас теперь здесь, разве что если видят мои южные кресты. Но и прибыли вы сюда не по своей воле. Вас белые поработили и сюда привезли. Ну и что? Отец говорил мне, если все будут следовать правила око за око и зуб за зуб, то все будут беззубами и одноглазыми». Да и не все было так просто. Мой дед рассказывал, его дед жил в деревне, которую захватили люди короля Дагомеи и продали всех в рабство на остров Святого Антона. А там его купили уже американцы и привезли в Мэриленд. Так что там не одни белые были замешаны. И знаешь, что интересно? Югороссия арендовала у Португалии тот самый остров Святого Антония. Его потом переименовали в принципе «Остров Принца». И организовали там несколько училищ и университет для репатриантов. Буду там учиться на инженера. Если возьмут, конечно. Тогда мы хорошо провели вечер за кружкой пива. А с утра Алексей уехал в Иллинойс. Я думал, что не увижу больше своего друга. Но вчера мы случайно увиделись на инаугурации Оливера Сэмса, куда пригласили всех кавалеров Южного Креста первой степени. Он и спросил, где я остановился, а сегодня зашел меня навестить. «Я-то думал, что ты уже уехал?» «Завтра уезжаю в Константинополь. А у тебя как?» «А я послезавтра. Приняли меня в университет Святого Антония, но семестр начинается с первого февраля. Хотел раньше туда отправиться, да билетов не было. «Как ты в Иллинойс-то съездил?» «Да так». И Алекс погрустнел. «Давай лучше выпьем за наше с тобой будущее, чтобы все у нас получилось». Я и не заметил, как Джон наполнил кружки еще раз, а потом мы обменялись адресами университетов, и Алекс еще раз обнял меня, пожал руку Джону и ушел. Мой кузен долго смотрел ему вслед, потом неожиданно сказал, «Если бы все белые были такими». 1 февраля, 20 января, 1879 года, Константинопольский дом Турчаниновых. Алексей Иванович Смирнов, студент. — Алешенька, как я рада тебя видеть! — Надежда Дмитриевна крепко обняла меня. — Давно приехал. — Позавчера, — улыбнулся я. — Вчера устроился, узнал, как вас найти, а сегодня с делами разобрался и сразу к вам остановился-то где? А то можно и у нас. Будем очень рады. — Да нет, спасибо. Я в общежитии поселился. Все-таки лучше быть поближе и к самому университету, и к другим студентам. — Ну, как знаешь. Передумаешь, можешь переезжать к нам. Места у нас много. — Надежда Дмитриевна, я хотел вам рассказать про поездку в Иллинойс. — Вот вернется Иван Васильевич, он утренний мацион делает, тогда и расскажешь. Заходи, что ты как не родной. Не успел я зайти, как меня посадили за османский резной стол, на котором, как по волшебству, стали появляться то пирожки, то какие-то восточные деликатесы, которые метала на стол черноглазая служанка, то ли гречанка, то ли турчанка, я их пока еще не различал. Но это меня обрадовало. Явно дела у генерала и его супруги пошли в гору. А еще передо мной поставили маленькую чашечку бесподобного вкусного кофе и стаканчик воды к нему. Я уже знал, что здесь это обязательно. Хлопнула дверь, и на пороге появился Иван Васильевич. — Алексей Иванович, рад тебя видеть. Ну, расскажи, как устроился? — В понедельник, 10 числа, у меня начинается подготовительный семестр, а в июне — экзамен. Если сдам, то с сентября начну учиться в университете. Мне стипендию назначили, хотя у меня деньги остались от продажи мастерской. — Живу в общежитии. — Зря ты так. Лучше бы у нас остановился. — Да знаете ли, Иван Васильевич, чем хорошо общежитие? Тем, что с другими студентами знакомлюсь. — И студентками? — строго спросила Надежда Дмитриевна. — И студентками. Вот только пока без романтики. Слишком недавно я потерял невесту, знаете ли. — Ничего, Алешенька, время лечит. Грустно улыбнулась она. — Надежда Дмитриевна, Иван Васильевич, позвольте рассказать вам про мою поездку в Иринойс. — Приехал я в вашу Анну, спрашиваю, где тут дом Тёрчинах? — А мне говорят, в середине августа в местной газете, как она называется, The Gazette Democrate, вроде. — Именно так, — кивнул Иван Васильевич. — Так там статью напечатали, мол, генерал Терчин, предатель, воюет за рабовладельцев а на следующий день ваш дом спалили. — Ух ты, батюшки! — погрустнела генеральша. — А кто спалил-то? — Думал сначала, что соседи, но оказалось, что вся ваша сторона улицы сгорела. Там домики-то рядом были. Вряд ли это местные были. Тем более на заборе он каким-то чудом не сгорел. Надписи были по-польски. — Не слишком приличные. Польский-то немного я знаю, чай. У нас в Смоленске поляки тоже живут. Разговорился я с одним джентльменом, который напротив вас жил. Джеймс Раттер. Так его звали вроде. — Джимми. Да мы с ним немного дружили. Ну, знаешь ли, он так как в Америке дружит, Не так, как у нас на родине. Взял я у него лопату и начал копать. Думал, хоть что-нибудь найду. И нашел. Но только вот это и я достал из сумки бережно завернутую в чистое полотенце чуть обгоревшую икону. — Батюшки, да это же наша фамилия, — запречитала Надежда Дмитриевна. — Спасибо тебе, Алешенька. — А еще я с этим ратором договорился. Продал ему ваш участок за пятьдесят долларов. Больше, я думаю, вряд ли кто-нибудь дал бы. Да и все ваши долги отдал согласно вашему списку. — Спасибо, Алешенька. — улыбнулась генеральша. «Но сначала пошли мы к нотариусу, оформили все честь по чести. А потом он и спросил, на каком языке надписи-то были. Узнав, что на польском задумался, и в тот же вечер, когда пришел мой поезд, пожар случился большой верстак в двух-трех с другой стороны от вокзала». «Это и была Родома», — кивнул Турчанинов. «Жалко ее». Я сам ее когда-то строил. Значит, местные решили отомстить. Ведь у многих дома сгорели. И вот остаток ваших денег. И я выдал их Надежде Дмитриевне. Я знал, что деньгами заведует она. — Алешенька, ты, небось, на билет-то потратился? Да на пропитание. Пока туда ездил. И она попыталась сучить мне деньги обратно. Я лишь улыбнулся. — Не так уж и потратился, Надежда Дмитриевна. Главное, все мы живы, и икона спасена. — Спасибо тебе, Алексей Иванович, — поклонился мне генерал. — Вот только подумай, может, и правда к нам переедешь. Летом мы уедем на два-три года, и нам всяко будет спокойнее, ежели ты здесь жить будешь. — Подумай, Иван Васильевич, и захаживай к нам почаще, а то люди здесь хорошие, но ты для нас как родной. Служанка сервировала обед, и мы начали вспоминать старые времена и ту первую войну, ну, особенно августовские и сентябрьские события прошлого года. Я еще подумал, что, казалось бы, длилась эта война целую вечность, а на самом деле меньше месяца. А потом уже за стаканчиком местной водки, именуемой «Ракия», Надежда Дмитриевна пила вместо нее лимонад. Она спросила, «Как тебе, Лешенька, Константинополь-то нравится?» Да я здесь всего-то два дня, но, знаете, куда бы я ни переезжал, мне всегда кажется, что я в книжку попадаю, и каждый раз все не совсем так, как там написано. Глотал в детстве книги Фенемора Купера и оказался в Америке, где не было ни романтики, ни, по большому счету, индейцев. Да и богатыри, про которых мне читали в раннем детстве, оказались на деле мало похожи на всадников в шишаке с палицей. Скорее, это... «Югорос в камуфляже» или «Казак с шашкой». Иван Васильевич кивнул с улыбкой. Тонко подмечен, Алексей Иванович. А еще мне книжку на девятый день рождения подарили со сказками из «Тысячи и одной ночи». «Аладдин», «Симба», Баба и множество других. И мне теперь она вспоминается. Конечно, Константинополь не Багдад и не Каир, но везде, куда ни посмотри, минареты, дворцы, базары перемешку с византийскими храмами и другими памятниками того времени. Вот только восточного колорита осталось не так, чтобы много. Жители вежливые и дружелюбные, в магазинах и на рынках практически не обманывают. Греки уживаются с турками и армянами. Да и русских уже не так, чтобы мало. И нам здесь очень нравится. Когда мы приехали, нас с Ванечкой сразу же послали в санаторий. Так их лечебницы называются. И, знаешь, чувствуя себя помолодевшей, да и Ваня мой тоже. А потом в ноябре поехали на родину. Хоть и морозы, да мы к ним привыкли, в Ильинойсе такие же были. Нас сам император принимал, приглашал нас вернуться в Петербург и место предлагал. Турченинов улыбнулся. — Да, преподавателем в Николаевской академии генерального штаба. Но сейчас нам здесь и другие предложения сделали, так что мы еще не решили. Какое из них принять? А пока я слушателем в здешней военной академии, ведь у югоросов есть чему поучиться. Ты, Лешенька, захаживай почаще, если время будет. Тебе мы всегда рады будем, а как только решим, куда поедем, дадим тебе знать. И не забывай о нашем предложении переселиться к нам. 23, 11 февраля. 1879 года Югороссия, Константинополь, дворец долма Бахче. Глава Югороссии, командующий ее флотом, адмирал Виктор Сергеевич Ларионов. Командующий армией Югороссии, генерал-майор Вячеслав Николаевич Бережной. Глава Мид Югороссии, полковник Нина Викторовна Антонова. Праздник, День Советской армии и военно-морского флота. В Югороссе отмечался кулуарно. Все попаданцы помнили об этой дате. Ну а хроноаборигенам, незнакомым с альтернативной историей, трудно было бы объяснить, что это за праздник и почему его надо отмечать. Поэтому руководство Югороссии собралось в этот день в кабинете у адмирала Ларионова, чтобы по старой памяти выпить по рюмочке и вспомнить ту Россию, из которой их чудесным образом занесло в XIX век, и немного поностальгировать. Конечно, собрались далеко не все. Генерал Османов, назначенный чрезвычайным и полномочным послом в Каше-А, в данный момент находился в Ричмонде и собирался в самое ближайшее время перебраться вместе с посольством в Вашингтон. Оторванным от коллектива Мехмед Ибрагимович себя не чувствовал, он поддерживал постоянную связь по радиостанции с Константинополем. И генерал Османов с утра пораньше поздравил всех попаданцев с праздником. Также в «Новом свете», только намного западнее, находился и полковник Бессоев. Он получил повышение не только в чинах, но и в должности. Его направили своего рода наместником на западное побережье в калифорнийские владения русско-американской компании, в которой, как мы помним, большинство акций принадлежит Константинополю. Он наводит в одичалых местах порядок, строго карая, и милые всех, кто честно жить не хочет. Но и заодно тренирует местный спецназ, которому, похоже, предстоит еще много работы. Дед Александр Васильевич Тамбовцев отсутствовал в столице Югороссии по уважительной причине. В данный момент он пребывал в Петербурге с официальным визитом. Император Александр III пригласил его для того, чтобы обсудить некоторые деликатные моменты международной обстановки. Дело в том, что своими действиями попаданцы совершенно изменили течение мировой политики. С карты исчезла Османская империя, усохшая до размеров Ангорского Эмирата. Хотя там все еще правил экс-султан Абдулгамид, силы и возможности у него теперь были гораздо меньше, чем прежде. С помощью мудрых советов его советников из числа югоросов он сумел добиться должного уважения среди азиатских правителей — тем более что титула халифа, всех правоверных его, никто не лишал, и ключи от священных городов Мекки и Медины по-прежнему хранились у него. Молодое, но зубастое государство со столицей в Ангоре проводило взвешенную политику, опираясь на сформированные с помощью юго войска, хорошо обученное и оснащенные. Впрочем, командовали этим войском офицеры из числа попаданцев-мусульман, и Абдулгамид хорошо помнил, кому он обязан, тем, что его не лишили власти и не отдали на рассерзание его врагам. Возникло в Европе несколько новых государств. В Болгарии правил великий князь, в самое ближайшее время готовящийся провозгласить себя царем, Сергей, и великая княгиня Ирина. С помощью юго и Российской империи Болгария — сформировала сильную профессиональную армию и начинает создавать собственную промышленность. Для подготовки офицерских кадров в Варне начали работу военная академия, где преподаватели-военные начальники из России и кое-кто из Юго-России. Они использовали опыт последних войн, в том числе и в Северной Америке. Обучаются там не только болгары, но и русские, и даже союзники, ирландцы и конфедераты. Одним из преподавателей в этой академии в скором времени станет генерал Иван Турчининов. После того, как он вернулся из Петербурга, он встретился с Тамбовцевым и рассказал ему о предложении Александра Третьего. Дяджи предложил ему на выбор должность военного советника в Ангоре, мол, как раз подходит к вашей фамилии, или место преподавателя в этой академии. Посоветовавшись с женой, Турчининов остановился на последнем варианте. Летом они планируют вновь съездить на родину, навестить старых друзей и родные места, а потом уедут в Болгарию. В мире же настали те самые интересные времена, о которых нас предупреждали китайцы. Так новое королевство на Изумрудном острове, во главе которого стоял король Виктор I, превратилось в ближайшего союзника и форпост юго в Европе. Ирландская армия и корабли Югороссии, базировавшиеся в портах Королевства, держали под контролем Британию, которая сейчас стала лишь бледной тенью Викторианской империи. Совсем недавно бывшей самой богатой и сильной страной мира, английские же колонии, видя во что превратилась метрополия, стали проявлять явное непослушание, а некоторые уже чуть ли не в открытую заявляли о том, что, дескать, пора провозгласить свою независимость. К тому же в самой Британии далеко не все благополучно. Шотландия фактически отделилась от Соединенного Королевства в качестве своего рода компромисса, признав Альфреда королем Шотландии, но с весьма ограниченными правами и привилегиями. То же сделали остров Мэн и Нормандские острова. Авалицы готовятся последовать их примеру. И даже в маленьком Корнуолле где уже давно перестал звучать местный древний язык, близкий к Валийскому, начались подобные брожения. Словом, политическая кухня мира напоминала плиту, на которой кипело и жарило сразу несколько блюд, а повара метались от сковородок к кастрюлям, успевая вовремя снимать пену и переворачивать жаркое, чтобы оно не подгорело. — Да, слава! — заметил Ларионов после того, как были подняты первые тосты и все присутствующие слегка утолили голод. Натворили мы тут дел. Кто бы мог подумать о том, что, выйдя с эскадрой в поход к берегам Сирии, мы очутимся у входа в Дарданеллы. И тут начнется такое. Не думали, не гадали, — улыбнулся Бережной. А Константинополь заняли и целую империю разрушили. О нас, наверное, разные байки рассказывают, Молнии не люди мы вовсе, а сплошь супермены. — Ну, ладно вам, — рассмеялась Антонова. — Собственно говоря, мы просто очутились в нужное время, в нужном месте. А самое главное, друзья мои, это то, что теперь не будет в этой истории США Государство жадного, наглого и охочего до пролития чужой крови. — Но ведь североамериканские и Соединенные Штаты вроде остались, — покачал головой Ларионов. — Правда, их порядком обкарнали, и в качестве... Щуки, которая не даст карасю дремать, соседствует с ними каше А. Мне почему-то эти ребята симпатичны. Бог знает, всегда ли они будут хранить память о том, что мы для них сделали. Но я неисправимый идеалист». Тут адмирал хитро подмигнул Антоновой. «И верю в людскую благодарность». «Хм, а если с этой верой что-то случится?» воршливо произнес Бережной, рассматривая на свет... Налитые в бокал красное вино То совсем рядом Имеется русская Америка Откуда явятся те Кто прочистит слишком воинственным Людям мозги Но думаю до этого дело не дойдет Знаете, сказала Нина Викторовна Расскажи мне кто-нибудь Пару лет назад о том, что с нами произойдет Я не поверила бы Но факт остается фактом Мы превратили в воробьиный Корм всех этих янки и наш флаг был поднят над Вашингтонским Капитолием наряду с флагом Конфедерации. — Ого! — кивнул Бережной. — И хотя Капитолий не Рейхстаг, но все же, признаюсь, я почувствовал себя победителем. Помните ту девочку из пригорода Вашингтона, которая потеряла родителей, убитых солдатами из цветных полков? Ее голодные, обезумевшие от всего увиденного, подобрали ребята Бесоева. Я не забуду, как Коля ехал с ней на БТРе по Вашингтону. Она прижималась к нему, как к родному, и смеялась, размахивая букетом цветов. «Надо будет попросить кого-нибудь из лучших скульпторов сделать памятник нашим парням, освободителям нормальных людей от банд, грабителей и насильников». «Как в берлинском Трептов парке?» — спросила Антонова. «Ну, что-то вроде», — ответил Ларионов. «Кстати, Коля удочерил эту малышку. Сейчас она живет под присмотром его супруги, которая со дня на день... Сама должна родить. — Молодец какой, — сказала Антонова. — Нет, наши ребята в бою страшные, а в мирное время добрые, отзывчивые люди. — Русские всегда такие были, — произнес Ларионов. — Давайте выпьем за нашу мать Россию и за всех, кто ее населяет. И все выпили стоя. Конец романа. Александр Михайловский, Александр Харников, медаль за город Вашингтон. Читал Юрий Гуржий.